Я выругал себя за глупые надежды и собирался было наболтать что-нибудь автоответчику. Но в этот момент трубку сняли. Старческий голос прошамкал недовольно. — Сложаю. — Теть Маша, — обрадованно завопил я, — это я, узнали? — Олежка, — удивленно охнула моя домохозяйка и с каким-то непонятным облегчением пробормотала. «А я уж думала, ты куда это запропастился?» «Да я тут по делам. Скоро приеду. Важно, — сообщил я. «Как вы там?» «Нормально», — ответила тетя Маша и тут же выразила мне сочувствие. «А твои братовья не дождались тебя, погостили немного и укатили. Сказали, что попозже еще подъедут». вот это новости сердце мое сжалось от страшного предчувствия братовьев у меня с роду не было кроме моих боевых братьев проживающих в двух кварталах от моего дома а им гостить у меня не было никакого смысла а когда они приезжали уточнил я как когда насторожилась тамаша Ты же их сам пригласил. Или то не братовья были. Это что же получается? Нет, нет, ну все в порядке, не волнуйтесь, поспешил я успокоить домохозяйку. Просто я тут весь в делах запамятовал. Ну, недели через три, после того, как ты уехал, ключи у них были, ты вроде им оставлял. Деньков пять пожили и укатили. Я им свой номер телефона оставила. Они потом где-то через месяц опять звонили. Страшно волновались за тебя. Ты где это так долго запропастился. Я из своих денег за свет и газ заплатила ты это учти. — Я скоро буду. Рассчитаюсь, — пообещал я. — Я вас вот о чем хотел попросить. Вы бы сходили завтра по адресу Комсомольская, 12? — Это где твой начальник живет, — прервала меня тетя Маша. — Хозяин сыскного агентства? — Вы просто ужас, как информированный, мадам, — похвалил я домохозяйку. — Я вот звоню ему, что-то никто трубку не берет. — Так ты что, ничего не знаешь? — воскликнула тетя Маша. — Ну ты даешь! Куда же тебя черти занесли, что ты все на свете проспал? — Я в отпуске. Отдыхаю тут. Буркнул я, чувствуя, как нехорошая догадка начинает приобретать отчетливые формы. — И что там случилось? — Х, Да у нас вся улица об этом гудела. Дом твоего начальника сгорел. И дом по соседству тоже. Аккурат перед приездом твоих братовьев. А начальник твой и все ваши агенты... куды пропали. Как пропали? Что, и трупов не нашли? всё сгорело дотла, ничего не нашли. И знаешь, как-то нехорошо сгорели эти дома. Говорят, там сначала какие-то взрывы были и стрельба была. В общем, дело темное. В новостях сказали пожар по причине неосторожного обращения хозяев с газом. Но мы-то знаем, газ же не стреляет. Вот так-то. Бородатый силуэт Рустема вдруг расплылся и утратил первоначальное очертание. Горячий комок подкатил к горлу, рвался наружу, желая оформиться в душе раздирающий вопль отчаяния. «Господи, за что?» Неужели я такая оконченная сволочь, что нет мне пощады? Это же конец! В течение того времени, что я пребывал на положении раба, у меня имелась твердая уверенность в том, что когда-нибудь ловкий полковник с командой вытащит вашего покорного слугу из этой передряги. Сейчас эта уверенность улетучилась. Вместе с надеждой... на восстановление прежнего статуса. Каким образом Залимхан вышел на полковника с командой, это уже второстепенные детали. Я остался один на денешенек на этом свете. Ждать помощи и защиты было неоткуда. — Говори, Иван, говори, время идет, — вплыл в мое сознание недовольный голос Рустема. «Ты чего замолчал, Олежка?» надрывалась на том конце провода тетя Маша. «У вас там что, помехи?» «Да, у нас тут помехи. Такие помехи, ужас!» Машинально ответил я и совершенно бездумно пробормотал. «Помогите мне, тетя Маша». «Чего, чего?» После продолжительной паузы переспросила домохозяйка. «Как ты сказал?» Встрепянувшись, я взял себя в руки. Жив и ладно, радоваться должен, что не застали врасплох братовья Дзелимхана и не сгорел дотла вместе с остальными агентами. Мол, здоров, все умеешь, крутись. Вон бабка недоумевает. Ей на ум не могло прийти, что она старая перечница может чем-то помочь. Такому типу, как я. — Да так, кое-что разузнать надо. Поправился я, покосившись на недоуменно нахмурившегося Рустема. В голову вдруг заскочила шальная мыслишка чрезвычайно авантюрного свойства. — Вы вот что, позвоните дочери в Москву, пусть узнают номера американского посольства. Я приеду, оплачу переговоры, вы не сомневайтесь. «Зачем тебе номера посольства?» — искренне удивилась тетя Маша. «Ты что теперь, иностранных жуликов ловишь?» «Это производственный секрет. Но номера нужны, кровь из носу. Сделайте. Буду платить в два раза больше за работу, чем раньше. Идет?» «Ладно, я позвоню». — пообещала тетя Маша и засомневалась. — Только не знаю, дадут там номера или как. Это же секретное дело. Тут можно так попасть. — Да вы не беспокойтесь. — Дадут. — обнадежил я. — У нас сейчас демократия. КГБ нету, это я вам компетентно заявляю. Пообщайтесь утречком с дочкой, запишите номера, а я завтра перезвоню. В обед где-нибудь. Ориентировочно с двенадцати до двух пополудни. Будьте на телефоне. На моем телефоне. Идет? Хорошо, согласилась тетя Маша. Я попробую. До двенадцати следующего дня я сидел в глубоком погребе, будучи заперт снаружи на огромный замок и окольцован наручниками. Погреб располагался в глухом сарае, приткнувшемся в дальнем углу огромного двора, дверь которого, в свою очередь, также запирали на внушительный замок. Баловать разносолами меня не сочли нужным. Из всех благ цивилизации удостоили лишь 800-граммовой фляжкой с водой и куском лепешки.